Глава шестая. Знакомство в Мертвецкой. Красно-золотистые волны жара колыхались вокруг. Воздух был настолько сухим, что дышать им было невозможно. Казалось, в рот и нос набивается горчичная бумага. Язык и горло жгло, кожа горела, не выпуская наружу даже капельки пота, что, конечно, радовало, приличный человек не потеет, во всяком случае на людях, и не срывает с себя одежду, каждое прикосновение которой к измученному телу вызывает волну боли и не облизывает пересохшие, потрескавшиеся до крови губы. «Не понимаю, Аркадий Валерьяныч, где вы тут обнаружили преступление?» Недовольный голос полицейского ввинчивался в мозг, как бурав из мастерской Ингвара. «Нападение животного трагический, но всего лишь случай». Шурин рассказывал, у них в Сибири медведи по окраинам бродит. «Не знал, что в Екатеринославе так же», — хмыкнул отец. «У вас, ваше высокоблагородие, Шурин в Сибири?» С нехорошей многозначительностью протянул екатеринославский полицмейстер. Губернатором, не глядя на них», словно беседуя со стеной, обронил жандармский ротмистер. Воцарилось молчание, которое, наконец, прервал отец. «Добыча надкушена, но не съедена», — принялся загибать пальцы он. «Не брошена там, где убита, жертв затащили в дом и заперли на висячий замок, сомневаясь, что это могло сделать животное». Теперь молчание стало и вовсе долгим. «Местные могли спрятать, чтобы их не опрашивали. Фабричные, знаете ли, не слишком законопослушные», — наконец пробормотал полицмейстер. «Разберемся, Ждан Геннадьевич. Сия наша с вами прямая обязанность. Человек ли зверь нам ловить?» — протянул отец. «Для начала отправьте вашего фотографиста запечатлеть место преступления. После пусть заберут тела в мертвецкую на ледник» и отбейте телеграфом сообщение во все участки города, что приглядывали, вдруг и впрямь медведь. Цирк у вас тут случаем представления не давал? Но в наших участках нет телеграфных аппаратов, и фотографического у нас тоже нет. То есть он был, но сломался. Фотографист наш им мазурика по голове стукнул, когда тот аппарат отнять хотел». Тишина стала больше, глубже, тяжелее. «Насчет ледника все же озаботьтесь», — наконец вздохнул отец. Послышалось шарканье ног, и темные силуэты, едва различимые митии сквозь пляшущие перед глазами горячее марево, стали удаляться. «Я бы хотел побеседовать непосредственно с тем, кто у вас заведует городским сыском». «Так я заведую». — пробормотал полицмейстер. — И вот, сыскарь у меня в подчинении, тут где-то должен быть. Голоса стихли. Ледник. Ледник! Медленно, старательно контролируя каждое движение, Митя повернулся к штольцам, только не показывать, как ему худо. Светский человек демонстрирует свои страдания, если те изящны, пристойны, ну или изящно непристойны и могут понравиться дамам. Подлинные страдания следует переживать в одиночестве, не беспокоя других. «Ежели мы притащили треклятые бутылки, надо их сдать», — сквозь саднище горло выдавил Митя. — Извольте не давать моему брату указаний! — немедленно ощетинился Ингвар. — Как угодно. Митя коротко кивнул и двинулся прочь по длинному унылому коридору полицейской управы. Каждый шаг давался с трудом, будто он грудью раздвигал горячий воздух. Ожидающие в коридоре просители любопытно косились. Даже средних лет девица, унывнах хныкавшая в углу, смолкла и следила за Митьей жадными, блестящими то ли от слез, то ли от любопытства глазами. «Митя, куда вы?» — сполошился Свинельд Карлыч, но тот лишь торопливо выскочил за дверь. Во всех полицейских управах, какие ему случалось видеть, право лучше бы он столько советских гостиных повидал, мертвецкая была внизу. Лестница попалась почти сразу и Митя с деловым видом ринулся вниз по ступенькам. Парочка городовых уставилась ему вслед, но останавливать не стали. Митя не сомневался, что все уже осведомлены, кто он такой, и доложат отцу, куда направился. «Ничего, скажет, что заблудился. Главное — успеть». Оскальзываясь, по выщербленным ступенькам он почти скатился в полуподвал и заспешил по темному, едва подсвеченному газовой лампой коридору. Забухшая дверь поддалась со скрипом, железные столы с желобами для стока. На одном кто-то лежал под рогожей. Через весь зал Митя ринулся к незаметной дверце на другом его конце и... Едва не застонал от облегчения, когда в лицо дохнуло морозным холодом. Лихорадочно распахивая плащ, он ворвался на ледник, где редком выстроились еще зимой вырезанные на реке широкие прямоугольники льда. Промчался по мокрым оттаившего льда решеткам в полу и рухнул на ледяной брус, не глядя, лежит ли кто рядом. «О, да! Кровные предки, да, да!» Простонал он, ворочаясь и потягиваясь на льду, как рождественским утром на мягкой перине. По воспаленной коже наконец-то побежали капли не пота, а талой воды, и лютый жар начал спадать. Дорожа всем телом, Митя прижался лбом ко льду. Круговерть пестрых горящих колес перед глазами затихала. Он ясно увидел бело-голубой скол тончайшую пленку влаги, покрывающую лед, и с блаженным вздохом повернулся на бок. Рядом с ним, на соседнем ледяном брусе, кто-то сидел. Тела на леднике Митя заметил еще, когда врывался внутрь. Парочка явных бродяг, утопленник с распухшим лицом, лежачие мертвецы ему нисколько не мешали после тесного знакомства с ходячими и даже бегающими, но мертвец сидячий сие уже беспокоило. Медленно, по полдюйма, Митя начал поворачивать голову. По-турецки поджатые ноги под черной тканью, острые коленки, тощая рука с кривыми желтыми когтями — С хриплым воплем Митя сорвался с ледяного бруса, едва не впечатавшись размаху в стену. Рыжая Мара ухмыльнулась, скаля острые клыки, и неожиданно участливо проскрипела. Убьешь! Легче пойдет, и поиск, и зов, и еще койчего перепадет бонусом! Чем? А, неважно. Наверняка жуть какая-нибудь. Чего еще ждать от нежити?» Митя еще попятился, вжимаясь в мокрую стену подвала. Мара впервые была так близко. На миг он заколебался. Все же в поместье бабайка они дрались вместе. «Кровные предки! О чем он думает? Она же нежить! Нежить!» «Он просто должен попробовать!» «А ежели я не хочу!» Вызывающе бросил он, медленно подтягивая из рукава спрятанный под манжетой посеребренный нож. «Да ладно!» — Мара издевательски ощерилась. «Вот хотя бы Лапа Данилевского убить. И не хочешь? Еще как хочешь!» Митя замер, и взгляд его на миг стал мечтательным. «Действительно, если Лапа Данилевского...» и Алёшку, все непременно. — И ведь ничего тебе за это не будет. Тебе можно, только тебе и можно. Её шёпот сочился, обволакивал, заворачивая, как в тёплый платок, добавлял уверенности, гордости, так много уверенности и гордости, что Митя очнулся. «Я не боюсь», — сквозь зубы процедил он. «Я не хочу всего этого!» Широким взмахом ладони он очертил ледник с чинно лежащими мертвецами и позволил ножу соскользнуть в ладонь. «Хочу обычной, уравновешенной жизни светского человека, с конной прогулкой по утрам, обедом у Кюба и клубом или театром по вечерам. Просто оставьте меня в покое!» «Кровные предки, разве я много прошу?» Мара странно подвигла плечами, подняла вверх, опустила. Похожие на лохматый горб крылья шевельнулись, и в жутких, как провалы в ничто ямах ее глаз, ему померещилось сочувствие. «Когда-то я тоже просила, чтоб меня оставили в покое», беспривычного скрежета в голосе сказала она. «В ее присутствии. И что же?» — невольно заинтересовался Митя. «Стала Марой!» — каркающе рассмеялась она. «Хотя тобой она довольна, после того, как ты с этими местными башками разобрался, которые на ее власть над мертвыми посигнули». «Правда, мне показалось, что теперь она еще больше тебя хочет, но, может, и пожалеет по-родственному». Митя насупился. У этой кровной родни не в обычае было щадить родичей. «Просто уйди! Улетай! Убирайся из моей жизни! Оставь меня!» Рвущийся с языка в покое он успел проглотить. «Просто оставь!» «Не могу!» Мара снова подняла и опустила плечи. «Я обещала твоей матери!» Митя замер, стиснув кулак так, что лезвие вонзилось в ладонь. «Не смей говорить о моей матери!» «Почему?» — искренне удивилась Мара. «Она как раз хотела, потому что вы ее забрали! Никогда не прощу!» — заорал Митя и бросил нож. Серебристый клинок свистнул в воздухе, ударил в тощую грудь Мары и канул в ее черном одеянии, как в воду булькнул. Митя швырнул второй. Прямиком с места, даже не распрямляя ног, Мара отпрыгнула назад, Только черные крылья оглушительно хлопнули, да тонко зазвенели сшибленные с потолка мелкие сосульки. Дверь ледника распахнулась, Мару вынесла в мертвецкую, и она приземлилась прямиком на лежащее на столе тело. Тело хрипло-заорало, колотя во все стороны руками и ногами. Мара взвелась в воздух, визжа, как перепуганная девчонка. Митя, ворвавшийся в мертвецкую со второй парой серебряных клинков, на мгновение замер. Рогожа слетела с тела, и, вполне живой, и подвижный господин лет 25 скатился со стола, крутанулся волчком, изготавливаясь к обороне. Пронзительно взвизгнувшая Мара ринулась на него, выставив когти. Пестрый клубок под столом стремительно развернулся, И навстречу Маре выметнулась лесная рысь, когтями вцепилась в край черного одеяния, вопя так жутко и гадостно, что у Мити зубы засвербели. Мара крутанулась в воздухе, крылом ударила рысь по голове, отбрасывая в сторону, зверюгу впечатала в стену, и та медленно сползла вниз. Мара рванулась к нежданному обидчику и ухватила за горло. — Мараныч! Прохрипел тот. — Уйми свою тварь! — Он не Мараныч! Оскаленная Мара дохнула ему в лицо зловонием разрытой земли, заставляя беднягу зажмуриться. — Он не может! — Брось его! — Хватит! — Митя кинулся к ним. Мара шумно хлопнула крыльями, поднимаясь в воздух и удерживая добычу на вытянутой руке. Ноги господина отчаянно дёрнулись в воздухе. Лицо Мары страшно исказилось. Она зашипела и швырнула свою жертву Мити под ноги. «На!» — взмыла выше, запустила когтистую лапу себе в грудь и выудила брошенный нож. «Дзонг!» — нож звякнул об пол у самых Митиных сапог. Мара презрительно скривилась. Неожиданно звучным, совершенно девчоночьим голосом бросила «Дурак!» и сиганула прямиком в низкое подвальное окошко. Зазвенело стекло, мара черным туманом просочилась меж старыми облупившимися рамами и пропала. Только пара черных перышек закружились в воздухе, тихо спланировали на пол и растаяли темной дымкой. В углу пронзительно взвыло и на Митю ринулась разъярённая рысь. «Стоять! Раиска! Назад!» Господин бесстрашно перехватил зверюгу за шкирку. С губ господина сорвался рык, лицо его дрогнуло, на кратчайший, едва уловимый миг приняв жуткое сходство с собачьей мордой, за спиной взметнулись призрачные крылья и тут же пропали. Зато атакующая рысь рухнула на пол, не долетев до митии какой-то четверти дюйма, и свернулась клубком у ног, подвывая как от боли. Господин склонился над ней, укоризненно цокая языком, с неожиданной для довольно изящной фигуры силой подхватил ее на руки и принялся успокаивающе почесывать за ухом, как простого кота. «Что вы здесь делаете?» Сударь мой Семарглыч, стараясь успокоить заполошно колотящееся сердце, процедил Митя. «Не поверите, отсыпаюсь. Важное начальство изволит в скорости пожаловать, так вовсе замучили. А здесь авось искать не догадаются». Продолжая почесывать рысь, усмехнулся господин и ответил по-гвардейски четкий поклон. «Петр Николаевич, седьмой княжич урусов, из младшей Ярославской ветви» после недолгой паузы пояснил. «Сыскарь здешний по делам уголовным» и, едва заметно покраснев кулами, с некоторым даже вызовом бросил. «Сами разумеете, раз княжич, то малокровный, на полный титул кровной силы имею недостаточно. Это глава рода у нас, ежели захочет и белок в лесу маршировать заставит, а я так по мелочи, собаку на след направить, птичьими глазами сверху поглядеть». «Для городского розыска хватает, на большее не претендую». Урусов гордо вскинул голову. Не дождался от Мити никакой особой реакции и ощутимо расслабился. «Ну а вы, юный Мараныч, Мара в подчинении, это... Весьма, весьма сильно, тем паче в таком возрасте. Только что вы здесь делали?» Он кивнул на лежащие на соседних столах трупы. «Вы не поверите» в тон ему откликнулся Митя, «прохлаждаюсь». И принялся оправлять одежду, попутно пряча клинки за пояс и в рукава. «Только я не Мараныч».